янсон в глубине ноября читает актриса алла човжк глава 1 тем ранним утром снос мумрик проснулся в своей палатки в мумедалине и почувствовал что воздух пахнет осенью и разлукой скорее очеря голову в путь и все меняется в мгновении ока и уходящему нельзя терять ни секунды Он выдергивает из земли колышки от палатки и быстро затаптывает угли, чтобы никто не успел помешать, пристать с расспросами. Он в припрыжку закидывает на спи на рюкзак и уже в пути. И на него вдруг снисходит спокойствие, он словно дерево, на котором не дрогнет ни один лист. На месте палатки остается только пятно пожелтелой травы. Через несколько часов друзья проснуться и скажут: « Вотот он и ушшёл. осень Снос-мумрик шел спокойно неторопливо, лес обступил его со всех сторон и начался дождь. дождь падал снос-мумрику на зеленую шляпу на плащ, тоже зеленый, каппал и шелестел, а лес укрывал мягким и ласковым одиночеством. Вереницыгор торжественно тянулась вдоль всей береговой линии, изрезанный мысами и бухтами. Между горами лежали долины. Б ближайшшая долине жила, «Одна-одинешенька филифьонка». Снос-мумрик повидал немало филифьонок и привык, что они живут сами по себе и по своим сложным филифьоночим правилам. Но проходить мимо их домов он всегда старался как можно тише. Забор высился мокрыми заостренными штакетинами. Ворота были на замке, двор пуст. Ни белевых веревок, ни полейницы, ни гамака, ни садовой мебели — Не следа милых и трогательных летних мелочей, грабель, ведра, забытый шляп или кошачье миски, ни одной из бесчисленных вещиц, ожидающих наступления утра, признаков того, что в доме живут и двери его открыты. Филифонка почуяла осень и заперлась на зиму. Дом ее оказался покинутым, нежилым, и все же она была там внутри, за высокими непроницаемыми стенами, за окнами, скрытыми переплетением ветвей. Неторопливая поступь осени по направлению к зиме — не такое уж плохое время. Можно делать запасы, утепляться, готовиться, что есть сил, приятно подгрести все свое поближе к себе, собраться с теплом и с мыслями и зарыться в глубокую и надежную нору в средоточии безопасности, прихватив все важное, ценное, собственное. И пусть тогда морозы бури и тьма приходят сколько им заблагорассудятся пусть ощупывают двери и разыскивают щели чтобы пробраться внутрь ничего у них не выйдет все двери крепко заперты, а за дверями сидит себе и посмеивается в тепле и одиночестве тот кто обо всем подумал заранее кто то уходит а кто то остается и так было всегда каждый выбирает для себя главное вовремя выбрать и уж потом Не оглядываться. Филифьонка на заднем дворе принялась выбивать половики. Она била в них так отчаянно и ритмично, что сразу слышно было «Дело делается с удовольствием». Снос-мумрик на ходу зажег трубку и подумал. Маме до Лени уже все проснулись. Папа сейчас заводит часы и стучит по барометру. Мама растапливает печь. Маме-троль выходит на веранду и видит пустое место от палатки. Он бежит к мосту, заглядывает в почтовый ящик. Но и там тоже пусто. Я ведь забыл оставить ему письмо. Не успел. Но я всегда пишу одно и то же. Вернусь в апреле, не скучай. Ухожу и вернусь весной, береги себя. Он и сам все знает. И с нос мумрик забыл про мумитроля. Просто взял и забыл. Уже в сумерках он пришел к длинному заливу, укрывшемуся в тени между скал. В самом конце залива горели ранние огни. Там столпилось несколько домиков. снаружи под дождем никого не было. В домиках жили Хемуль, Мюмла и Гавса. Под каждой крышей обитал кто-то, кто решил остаться, кто-то из породы домоседов. Снос Мумбрик проскользнул за дворками и шмыгнул в тень. Не хотелось ни с кем заводить разговор. Дома были большие и маленькие, сбившиеся в кучку. некоторые прижимались друг к дружке и перехватывали друг у друга желоба и мусорные баки заглядывали в окна пахли едой дымоходы высокие фронтоны колодезные журавли и тропинки протоптанные от одной двери к другой с нос мори ступал беззвучно и быстро и думал ихэх дома дома как же мне вас жаль уже почти стемнело в заросле хаальхи пряталась под серым брезентом хемылево лодка Чуть повыше лежали мачта, весла и руль. Они почернели и растрескались за много лет. Никто никогда не брал их в руки. Снус Мумрик встряхнулся и продолжил свой путь. Маленький Холмса услышал из-под хемулевой лодки его шаги и затаил дыхание. Шаги постепенно удалились, и снова стало тихо. Только ударялись об резент дождевые капли. Последний дом стоял один-одинешенек под темно-зеленой еловой стеной, За ним начиналось уже настоящее чаще. Снос-мумрик еще быстрее зашагал прямо к лесу. Дверь последнего дома приоткрылась, и стариковский голос спросил. «Куда ты?» «Не знаю», — ответил Снос-мумрик. Дверь снова закрылась, и он ступил в свой лес, сулящий сотни миль тишины. «Куда ты?»